Тут уж никакой сдержанности, даже в адрес этих подлых роботов речи быть не могло. Он колокотал от ярости. На каком основании вы забираете не меня, а беззащитную женщину? Вдруг закричал он на старшего. Старший сел к обеденному столу, разложил перед собой бумаги, нехорошо глянул на дрожащего старика.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 Костюрши стромовайного кольца и никто иной, как товарищ Слабопетуховский. У последнего на лице мрачно уже отразились все прибратьности его жизни. Весь обыск он молча просидел в углу, словно истукан с островов Пасхи. На всю процедуру задержания ушло часа два-три, поскольку у гражданка Градова В.А. проживала не отдельно.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 Чекистская баба прошуривала библиотеку, опять же ничего относящегося к делу не нашла, кроме каких-то фотоальбомов, где молодой Никита попадался на снимках в компании с другими командирами РККА. Не смейте трогать! закричала Мэри Вахтанковна. Это наши, это не ее и не его альбомы наши, мои мужа.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 совершивших немалый путь по дорогам двадцатого века из парижских магазинов в московские комиссионки оттуда на дальние рубежи социалистической державы и обратно в Москву в полной готовности снова повиснуть на комиссионных плечках. Здесь были вещи вызывавшие ярость.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 Вызывает у него жгучее любопытство.、Но、вообще следует сказать, что все события в последнем времени, аресты отца и дяди, и вот теперь матери, то есть катастрофический развал семьи, вызывал не только горе и уныние в душе мальчик, но и какое-то странное возбуждение, острейшее чувство новизны жизни». Он иной раз воображал уже себя отпетым бродягой, тертым пареньком, вроде героя Джека Лондона, что подался к устричным пиратам и промышлял с ними в заливе Сан-Франциско. Вдруг он вздрогнул, услышав свое имя, произнесенное каким-то невероятным образом самим командиром отряда, хранителем Сургуча. Градовые пираты.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 Профессор обнял жену. — Детей мы им не отдадим ни в коем случае. Завтра же подаем заявление об усыновлении Бобки и удочерении Веруле. — Вдруг обнажил зубопроводник служебной собаки. — В чем дело, Епифанов? — строго повернулся к нему старшой. — Да-да, товарищ майор, просто подумал, что ребята-то будут...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 Но、ну, хватит сюсюкать, сказала чекистская баба. Пакости делать не сюсюкают, а сейчас сорас сюсюкались.